Любимого друга его отца. Его зовут Сденко. Старый Сденко явно предпочитает его остальным. Посмотрите, он прижал к себе Венцеславу, а Ванду держит на коленях, но думает он не о них. Он смотрит на моего сына, словно никак не может на него наглядеться. Мы взглянули на старого Сденко. Два ручейка слез катились по его худому, изборожденному морщинами лицу, а взгляд, исполненный блаженного восторга, был прикован к юноше, этому последнему отпрыску штаттов, который с радостью носил его имя, имя раба, держа его за руку, стоял сейчас им рядом. Мне хотелось бы нарисовать эту группу, и стоявшего рядом три Переводя растоганный взор с одного на другого, он настраивал свою скрипку, пробовал смычок. Это вы, друзья, сказал он, приветливо ответив на наше почтительное приветствие. Значит, жена пришла за вами, прекрасно сделала. «Сегодня у меня есть что сказать, и я буду счастлив, если вы послушаете меня». И он заиграл на скрипке с еще большей полнотой звука и торжественностью, чем накануне. По крайней мере, таково было наше впечатление, еще усилившееся благодаря присутствию толпы селян, которые трепетали от радости и восхищения, слушая старинные баллады своей Родины, священные гимны, воспевавшие античную свободу. Чувства по-разному отражались на этих мужественных лицах. Одни, как Сденко, восхищенные видениями прошлого, стояли, затаив дыхание, и, казалось, впитывали в себя эту поэзию, словно алчущие растения, пьющие капли благодетельного дождя. Другие, воодушевленные священной яростью, думали о бедствиях настоящего и, сжимая кулаки, угрожали невидимым врагам, как бы призывая небо в свидетели своего попранного достоинства и оскорбленной добродетели. Слышались рыдания, вопли, неистовые аплодисменты и возгласы исступления. «Друзья», — сказал нам Альберт, кончив играть, — взгляните на этих простых людей. Они прекрасно поняли, что я хотел сказать им. Они не спрашивают, как спрашивали вчера вы, в чем смысл моих пророчеств. Но ведь ты говорил им только о прошлом, — возразил Спартак, жаждавший его речей. Прошлое, будущее, настоящее, что за суетные хитросплетения, сказал, улыбаясь, тресмегист. Разве человек не хранит и то, и другое, и третье в своем сердце? Разве его существование не состоит из этой тройной сущности. Но раз уж вам для отображения ваших мыслей так необходимы слова, послушайте моего сына. Он споет вам один гимн. Музыку сочинила его мать, а стихи принадлежат мне. Прекрасный юноша спокойно и скромно вышел на середину круга. Очевидно, его мать, не сознавая, что поддается слабости, убедила себя, что имеет право, а, быть может, даже обязана заботиться о красоте артиста. Он одет с некоторой изысканностью, роскошные волосы тщательно причесаны, а крестьянский костюм сшит из более тонкой и более яркой материи, нежели у остальных членов семьи. Сняв шапочку, он послал слушателям воздушный поцелуй, на который ему ответила сотня столь же пылких воздушных поцелуев. И после вступления, сыгранного его матерью на гитаре с особым южным жаром, запел под ее аккомпанемент следующие слова...